Пожалуй, впервые за свою долгую жизнь я испытываю такую глубокую благодарность к своим друзьям. Но об этом, как выяснилось, не так легко сказать. Я смотрю на Эйдена. Он бледный, как смерть. «Что-то не так, Эйден?» спрашиваю я, но он трясет головой. «Э, «Все нормально», — говорит он. «Действуем по плану». «Ты уверен?» Он улыбается. А для чего еще нужны друзья Альфи? Так начинается моя новая жизнь.